Провел карандашом линию на карте. «Сто пятьдесят градусов, гер, адмирал». Командующий повернулся к капитану первого ранга Гинса. «Командир, курс сто градусов, скорость двадцать восемь узлов. Можете объявить экипажу, что мы возвращаемся в базу. Благодарю вас, господа». В течение следующих нескольких минут Шаренхорст поворачивал на свой новый курс. Теперь шторм стал встречным. Короткие сумерки полярного дня снова сменились кромешной темнотой ночи, окутавшей корабли. Сигнальщики продолжали вглядываться в темноту, но не видели ничего. Видимо, контр-адмирал Бей после второй неудачной попытки пробиться конвой решил вернуться в Норвегию, чтобы не быть отрезанным от базы британским соединением, подходившим с запада. Поскольку все рапорты говорили о том, что из пяти кораблей этого соединения по меньшей мере один является линкором, В силу вступал приказ главкома, запрещавший бой с тяжелыми кораблями противника. В 13.45 после окончания второго боя с британскими крейсерами четвертая флотилия получила по радио неподписанный приказ. Четвертая флотилия эсминцев прервать операцию и выходить из района боевых действий. На эсминце З 30 пришли к выводу, что подпись Шарнхорста была дана в искаженном виде, а, возможно, подделана. Что касается командира флотилии, то капитану первого ранга Иаганнсону вполне естественно этот приказ показался совершенно непостижимым. Во-первых, он не понял, касается ли это только последнего приказа атаковать конвой в соответствии с данными, полученными с подводной лодки Люпсена, либо прекращается вся операция. Иоганнен содун запросил по радио адмирала разъяснения и в 14:20 получил ответ Шарнхорста: "Возвращайтесь в базу". Причина, по которой адмирал Отпустил эсминцы, так и осталось не вполне ясно, и, возможно, на решение командующего повлияли погодные условия и большой перерасход топлива на эсминцах. Командир флотилии, разумеется, подчинился приказу, повернул эсминцы на юг и пошел к Пойнт-Люси со скоростью 12 узлов. Придя в точку сбора своих кораблей, капитан первого ранга Яганнсон обнаружил, что отсутствует эсминец Z-33, который ничего не сообщал о себе до 3.30. В 18.40 многочисленные радиограммы принесли первые сообщения о том, что Шарнхорст ведет бой с британским линкором. Неизвестно, почему эти радиограммы дошли до эсминцев только через 2 часа 16 минут после их передачи. Почти одновременно в 17.36 пришла радиограмма из штаба военно-морской группы «Север». В 16.56 по данным противника английский линкор на курсе 120, расстояние 6 миль, курс 120. Это сообщение было перехватом радиограммы адмирала Фрейзера, показавшего в 16.56 место своего соединения. Служба радиоперехвата группы «Север» приняла этот сигнал, и в течение 40 минут он был расшифрован и вручен радисту в 17.36 для передачи на «Шарнхорст». Возвращаясь к норвежскому побережью, эсминцы приняли радиограмму Шарнхорста, переданную в 18.19, когда уже шла артиллерийская дуэль между Шарнхорстом и Дюк оф Йорк. В ней говорилось, используя радиолокационную наводку, противник ведет огонь с расстояния 19.200 метров. Это сообщение стало сюрпризом для всех управлений германского флота, поскольку продемонстрировало...